Женщина настолько перепугалась, что могла лишь зажмурить глаза да заклинать того, кто был всем во Вселенной и Отцом Небесным ее ребенка. «Не оставляй нас! Он еще нужен будет тебе!» — вскричала она. Лодка же, оставшись без управления, поплыла, подталкиваемая снизу крокодилом. Когда, наконец, Мария осмелилась открыть глаза, Крик радости вырвался из ее груди, лодка причалила к берегу, точно бы ее кто-то привел туда, и крокодил, повернув назад, уплывал вдаль. Не помня себя, Мария выскочила из лодки и побежала по берегу, плача от потрясения и смеясь от счастья. Она бежала, прижимая к себе малыша и все твердила, целуя его и обливая слезами «Иисус, Иисус, ненаглядный мой сыночек, тебя отец узнал, он тебя спас, это он тебя спас, он тебя возлюбил, ты его возлюбленный сын Иисус, ты станешь премудрым Иисус, ты будешь учителем Иисус, и ты откроешь глаза людям Иисус» и они пойдут за тобой, Иисус, и ты не отступишься от людей никогда, никогда, никогда. Так причитая, ликовала благословенная между женами. Так причитала и ликовала она от радости, что чудом спасся Сын Божий. И не вдомек ей было, что то было знамение Господне, чтобы люди знали, кто Он, подрастающий Иисус, сын плотника Иосифа, скрывшегося ради спасения младенца от Ирода в Египет. Ибо как только Мария с детятию выскочила из лодки на берег и побежала, лодка куда-то исчезла, уплыла по реке, а женщины, стиравшие белье в реке, сбежавшиеся на ее крик, уверяли потом, что когда она бежала с малышом на руках, вокруг его головы, Виднелось золотистое сияние, и все обрадовались этому, и тронуты были до слез, когда маленький Иисус, прильнув к матери, крепко обнял ее за шею и, вдыхая материнский дух, сказал «Мама, когда я вырасту, я поймаю того крокодила за хвост, чтобы он больше не пугал нас». Все посмеялись словам детским, а потом стали припоминать, кто же мог быть хозяином лодки. Тут открылось, что никто в округе того человека не знал, и никто его больше никогда не видел. Плотник Иосиф многие дни пытался разыскать загадочного лодочника, чтобы извиниться перед ним и возместить ему убыток, но так и не нашел его. Вот какая приключилась однажды история с младенцем Иисусом в Египте. И теперь он припомнил ее на арочной террасе, когда просил прощения у матери за причиняемое ей горе и страдания. Я с тобой прощаюсь сейчас, мать, говорил он ей, не обижайся, если не успею или не смогу обратиться к тебе, когда меня будут казнить. Страшусь я смерть, и ноги мои холодеют, хотя сегодня так невыносимо жарко. Прости меня, мать, и не ропщи в мой тяжкий час на долю свою, мужайся. А у меня иного пути к истине в человеках, которые самое тяжкое бремя Творца нет, кроме как утвердить ее через собственную смерть. Иного пути к человекам не дано, и я иду к ним. Прости и прощай, мама. А жаль, что крокодила того я так и не схватил за хвост. Говорят, они очень долго живут, два-три человеческих века, эти крокодилы. А если бы и поймал, отпустил бы с миром, пусть себе. И еще вот подумалась мама, если тот лодочник был ангел в облике старца... Может быть, мне суждено свидеться с ним в мире ином? Припомнит ли он тот случай? Слышу шаги. Идет мой палач по неволе, Понтий Пилат. Прощай, мать. Заранее прощай.